Глава одиннадцатая День Николеты прошел совершенно в другом темпе, хотя ритм жизни деревни замедлялся, как только уходило тепло. И этот год не стал исключением. Деревня опустела. Пожилая женщина в потертом синем халате подметала тротуар перед своим домом, пара кошек дремала на каменной стене. В кафе на площади несколько человек завтракали, но это было несравнимо с толпой в рыночный день. Николета спешила по улицам на площадь, пытаясь собраться с мыслями для встречи с Марией Кьярой. Несмотря на маленькие размеры деревни, художественная школа занимала в ней видное место. Совсем небольшая, но дети получали неплохое образование. Кое-кто даже поступал в престижные художественные заведения столицы. Мария Кьяра взяла управление на себя после мутной истории с какими-то пропавшими щитами лет десять назад... И от этого школа лишь приобрела, ее репутация улучшилась. В кабинете Марии Кьяры на подоконнике стояли цветущие орхидеи, мебели стены радовали глаз серо-голубой гаммы. «Какой был ужин, правда? Да, сумасшедшая ночь. По дороге туда мы с Бани шутили о бурной темной ночи, вернее, я шутила, но мне бы и в голову не пришло». Николета осеклась, упомянув Брандалини. «Ассоциация с карабинерами сейчас ни к чему». Две крохотные чашечки эспрессо были выпитые одним глотком, и Николета приступила к делу. «Давай попробуем вспомнить. Смотри, я нарисовала, кто где сидел». Она достала листок бумаги. «Все правильно, на твой взгляд?» «Да, я помню, все так же. Когда погас свет, все были на своих местах?» «Кажется, да. Я почти уверена, что да. Никто не вставал из-за стола, мы же ждали десерт». «А потом, когда свет зажегся...» «Определенно нет. Полный беспорядок. Столовая практически опустела. Тебя помню, ты была за столом. Франческа и Никола что-то ели. А может, это было уже позже?» «Рикардо, директор школы, зашел в столовую. О, я о нем совсем забыла. Он нравится ученикам? Я ушла на пенсию до того, как он пришел». «Ужасный ворчун. Его никто не любит. Вечно на что-то жалуется». «Но, несмотря на это, он отличный преподаватель и, знаешь, к нему на занятия ходит с удовольствием». «Он не упоминал о Виоле Креспелле?» «Ну, может, случайно, в разговоре?» «В деревне уже неделю обсуждали новеньких». «Нет». «А ты спрашивала его, где он был?» «Следующая дверь из коридора в библиотеку». «Ты первая, с кем я разговариваю». Николета задала еще несколько вопросов, делая пометки в блокноте. Она слегка растерялась, осознав, что на ужине было 15 человек, среди которых сложно найти виновного. Паула Ривороса первым прибыл на станцию. Он не только придирчиво осмотрел себя в зеркале, все ли в порядке с формой, но и протер тряпочкой окна и даже подмел пол. Вроде у новой начальницы не осталось поводов, чтобы его отчитать, хотя на самом деле поводы ей были совершенно не нужны. Он любил порядок и строгие правила и думал, что жесткий стиль лейтенанта Карлини ему понравится. Но как только началась их совместная работа, Пауло взвыл и мечтал лишь о том, чтобы она ослабила хватку. У него ничего не получалось, он терялся и все делал не в попад. Он просто боялся. Боялся, что снова получит порцию критики, что его отстранят, что назовут никчемным. Даже когда он пытался приспособиться, начальницу это не устраивало. В результате все валилось из рук, и вместо того, чтобы заниматься расследованием, он уклонялся от молнии, которые металла лейтенант Карлини. Этим утром, пока она не появилась, Пауло достал блокнот, сделал несколько заметок по работе. Все давно используют компьютеры, и он не был исключением. Но у Карабинера была маленькая слабость — Он обожал писать чернильной ручкой, слышать скриппера, бумагу и смотреть, как появляются плавные изящные буквы, написанные его собственным красивым почерком. «Сделай мне кофе». В кабинете появилась лейтенант, и он быстро спрятал блокнот и ручку в ящик стола, заслышав ее шаги. Как положено при появлении начальника, Паула вскочил и впервые подумал «Мадонна, как же я ее ненавижу!» Шеф Брандолини тоже просил кофе, но у него это получалось совершенно по-другому. «Вы нашли этого Лоренца Лапини?» «Нет, пока нет. Я несколько раз проверял его дом и бар». На самом деле Пауло соврал. «Ничего он не проверял. Это же деревня. Появись Лоренца, он узнает об этом через пять минут. Что толку ездить туда-сюда?» «Вчера я довольно долго разговаривала с Симоне и за Альбани. Они оказались очень общительны». Конечно, на данном этапе расследования маловероятно, что кто-то из подозреваемых будет оправдан, но я считаю, что нам следует сосредоточить наше внимание и ресурсы на другом направлении». «А как же ее психика?» «Вы же не собираетесь мне сказать, что психическое заболевание само по себе делает человека убийцей? Надеюсь, вы не настолько идиот?» Паула разинул рот. «Что лучше всего доказывает вину, чем побег?» «Я отвечу вам, ничего». «Нужно срочно отыскать Лоренца. Отложите все прочие дела. Говорят, в прошлом он был замешан в каких-то темных делишках. И он убил однажды, и мы должны помешать ему сделать это снова. Некоторые из этих преступников, знаете ли, входят во вкус. Так что пошевелитесь, нельзя терять ни минуты». Паула не заставил себя просить дважды и тут же исчез из кабинета. Но не успел уйти далеко, как позвонил директор больницы, и молодой карабинер ворвался в кабинет Брандолини рассказать о пропаже девушки.